Супермаркет гильдии, Москва, улица Большая Лубянка, 28 сентября, четверг, 16.08. «Нет, нет, нет и еще раз нет! Даже не упрашивай меня!» Беджар Хамзи, управляющий самым большим супермаркетом торговой гильдии, отчаянно замотал головой. «Я этого не сделаю, потому что не сделаю никогда! Лучше пристрели меня!» «А что здесь такого?» Возмущенно сплеснул руками Кортес. «Ты нарушаешь все принципы бизнеса. У тебя есть товары, я хочу его купить». «Вот именно!» — подхватил носатый шас, «Ты знаешь, что будет с моим бизнесом, если я сделаю то, что ты хочешь?» «Да ничего не будет», — сварливо ответил Кортес. «Деньги заработаешь, и все. Они к тебе в последнее время просто липнут. И бизнес идет, их карты везет». «Хм! Деньги и работа в одни руки не идут» хихнул Биджар. А потом, в карты ты проигрался по своей инициативе, и я тебя за стол не тащил. — Какая разница, кто меня за стол притащил? — горько вздохнул Кортес. — Никогда не поверю, что семьдесят пять тысяч для тебя большие деньги. Биджар дружески похлопал по плечу наемника. — Вы ведь с Бесяевым оплатили проигрыш пополам? — Пополам, — согласился наемник. — Вот и не вешай мне лапшу на уши а гладненько лучше хорошего коньяка. Бурный диалог происходил в подземном гараже супермаркета среди выставленных на продажу автомобилей. Услышав предложение Беджара, вышкаленный официант подкатил к собеседникам сервированный столик, вскрыл бутылочку Хеноси и разлил ароматную жидкость в бокалы. «И так...» — Беджар хитро посмотрел на наемника. «Ты готов говорить серьезно?» «75 тысяч, конечно, не самая большая сумма в мире». — признал подобревший Кортес, грея бокал в руке. — Но это были все мои свободные деньги. Остальные либо крутятся, либо нужны для операции. — За тебя всегда платит заказчик, — прищурился Беджар. — Сейчас я работаю на себя. Кортес сделал маленький глоток коньяка. — Поэтому я не могу потратить на машину слишком много. — А где твой старый джип? — Артему отдал. — Так забери обратно. — Я его совсем отдал. — грустно улыбнулся Кортес. — За долги. — Напарнику? — недоверчиво покосился на наемника Шас. Я же сказал, что проиграл свою свободную наличность. Кортес сделал еще один глоток коньяка. В том числе и его долю за, за одно мероприятие пришлось отдать машину. — Возьми у меня в долг. — Биджар, — покачал головой наемник. — Я рисковый и азартный человек, но не сумасшедший. Идти в кабалу к шасам ради новой машины я не хочу. Те грустные истории о диких процентах по кредитам не более чем происки конкурентов, заметил Биджар, хотя тебе об этом рассказывать бесполезно. Это точно. Мужчины налили себе еще коньяка и помолчали, разглядывая сверкающие под мощными электрическими лампами автомобилями. Кортес, снова начал Биджар, пойми меня правильно. Если кто-нибудь, я подчеркиваю, хоть кто-нибудь узнает, что я продал лучшему наемнику тайного города подержанную машину, и эта машина нужна ему не для того, чтобы ее взорвать, разбить или сбросить с моста, а для личного пользования, надо мной будут смеяться все, включая собак и грудных детей а когда слух об этом дойдет до руководства торговой гильдии, они смеяться не будут, а всерьез задумаются о моем профессиональном уровне. «Ты сам руководство торговой гильдии», — буркнул Кортес. «Я лишь один из многих. Из семи. Из девяти», — поправил наемник Абиджар. «Но это не важно. Подержанную машину я тебе не продам. Точка. На новую у меня нет денег» отрезал Кортес. «Это тоже точка». «Возьми у меня в долг!» зарычал шас. «Не возьму». Наемник налил себе еще коньяк. «Лучше я куплю тачку у челов». «Проклятый скупердяй!» выругался Биджар. Услышать подобные слова из уст шаса могли немногие. Это звучало комплиментом. «Деловые предложения есть?» холодно отследомился Кортес. «Кстати, я уже опаздываю». Думаешь, взял меня за горло? А ты думаешь иначе? Биджар снова зарычал, но на этот раз тише и как-то невнятно. Затем поставил свой бокал на столик и проделал несколько резких шагов взад-вперед. В душе ша сошла напряженная борьба. — Что ты скажешь насчет небольшой рассрочки? — повернулся он, наконец, к наемнику. — Насколько небольшой? — Два дня хватит? — Ты смеешься. — Две недели минимум. «Что, по твоему мнению, ты делаешь, а?» — прищурил Сашас. «Ты пьешь мою кровь, а еще называется это друг. Пятьдесят процентов аванс, остальное в течение недели». «Никакого аванса, Беджар», — усмехался Кортес. «Максимум, что я могу, это пара тысяч. Остальное? Ладно, остальное соберу в течение недели». «Какая пара тысяч?» — возмутился управляющий. Тебя завтра пристрелят, машину взорвут, что я буду делать? Биджар, биджар, примирительно поднял руки Кортес. Ты же знаешь, что мои дела в полном порядке. Я напишу тебе расписку, и в случае моей смерти ты получишь деньги сполна. Сейчас же я готов заплатить тебе только две тысячи. Идет? «М -м, идет!» идет. Хмуро согласился управляющий и пожал наемнику руку. Слушай, Кортес. «Ты уверен, что у тебя в роду не было никого из наших?» «Это у вас в роду кто-то путался с моими предками», — улыбнулся наемник. «Кстати, ты не забыл о матче реванша?» Мне звонил Карим Томба и очень настаивал на его проведении. «У тебя же нет денег!» «Висеев даст», — пожал плечами Кортес. Черные глаза шаса внимательно ощупали наемника, и управляющий медленно кивнул. «Карим мне тоже звонил». Я думаю, через пару дней можно будет сыграть. — Вот и хорошо. — Картес поставил бокал на столик и оглядел паркинг. — Какую машину я могу взять? — Ах, бери любую, — махнул рукой Шас. — Тогда навигатор. Наемник кивнул на объемистый джип. — Распорядись насчет документов.